Утром я позавтракал одним яйцом и поехал в читальню. Пришлось тщательно просмотреть комплекты газет за целый год. Я не знал ни числа, ни места, ни названия статьи, ни фамилии автора. Через три часа я добрался только до июня. Если статья о Мавродаке опубликована, скажем, в декабре, мне придется сидеть до вечера. А я позавтракал одним яйцом. Хотелось жевать. Сходить в буфет значило нарушить свой железный бюджет съездить домой, потерять кучу времени. Я выбрал первое и пошел в буфет. Утолив голод винегретом и двумя стаканами чая, я вернулся в зал. И сразу в первом же июльском номере нашел статью о Мавродаке. Такая же ругательная, как и другие. Здорово долбали в то время. Оказывается, Маврадаке возвеличивал искусство самураев, возвеличивал самих самураев и вообще феодалов. Чем именно возвеличивал, я не понял, но было написано, что возвеличивал. И не просто возвеличивал, а всю жизнь только тем и занимался, что возвеличивал. И никакой пользы науке не принес. Так прямо и было написано. Псевдоученый. И неблаговидными поступками порочил честь советского человека. Что за поступки, опять же, сказано не было. В общем, статья начисто зачеркивала Маврадаки и как ученого и как советского человека. Была она подписана и Максимовым. Какой-нибудь тип вроде того, что оплевал меня из окна вагона. Даже назвал Мавродаки подонком. Назови меня кто-нибудь подонком. Я бы дал пороже и был бы прав, между прочим. Я мог бы вырезать эту статью. Но если все начнут вырезать нужные им статьи, то от газет останутся одни названия. На ее переписку у меня ушло еще часа полтора». Возвращаясь из читальни, я увидел возле нашего дома афишу о личном командном первенстве по боксу среди юношей и подумал, что в них будет участвовать и Костя. И когда Костя позвонил мне и сказал, что едет на соревнования, я этому не удивился. Я удивился тому, что он предложил поехать с ним. Мне казалось, что после ссоры в кафе Костя не будет встречаться со мной, а он сам позвонил и позвал на соревнования. Я обрадовался его звонку. Лично с ним я не желал ссориться, и мы поехали с Костей на Ленинградский проспект, в клуб «Крылья Советов». Костя провел меня без билета. Я не люблю проходить без билета, я всегда попадаюсь. И когда тебя выводят из зала, это выглядит довольно унизительно, все смотрят на тебя, как на жулика. Но с другой стороны, глупо брать билет, когда в зале полно свободных мест, и Костя, как участник соревнования, имеет моральное право провести хотя бы одного человека. Народу в зале было немного. И то, как мне показалось, не настоящие зрители, а разного рода спортивные деятели. Все носило деловой и будничный характер, без азарта, который должен быть на соревнованиях. Звучал гонг, боксеры двигались по рингу, рефери собирал записочки и передавал их судьям. Судьи переговаривались между собой и не смотрели на боксеров. Секунданты лениво обмахивали полотенцами своих подопечных, что-то им внушали а подопечные сидели развалясь, тяжело дышали и делали вид, будто слушают своих секундантов. Одни боксеры дрались лучше, другие хуже, но ничего значительного за этим не стояло. Я вспомнил мексиканца Джека Лондона и подумал, что бой мексиканца с красавчиком Дэнни так волновал, потому что мексиканец дрался за идею. Его борьба была одухотворенной, очеловеченной. Он бился во имя свободы и потому победил. А здесь было всего-навсего соревнования силы, ловкости, опыта и больше ничего. Ничего великого. Кто-то сел рядом со мной. Я оглянулся. Это был отчим Кости. Он тоже смотрел на меня, вспоминая, где меня видел. Потом вспомнил и улыбнулся. Пришел посмотреть. Мы с Костей пришли. Он еще раз улыбнулся, как мне показалось, несколько смущенно, даже растерянно. Отвернулся и стал смотреть на ринг и, как в прошлый раз, он мне очень понравился. Добрый человек, сразу видно. Объявили фамилию Кости. Он пролез под канатами и очутился в своем углу. Следом за ним появился и его противник. Костя дрался уверенно. Он левша, стоит в правосторонней стойке. А это всегда опасно для противника. У него сильные удары правой и левой. Противник был выше. И все равно Костя уже в первом раунде послал его в нокдаун. И во втором раунде послал в нокдаун. Рефери прекратил бой и присудил Кости победу в ввиду явного преимущества. Отчим Кости повернулся ко мне. Молодец он все-таки. У него было счастливое лицо. Приятно смотреть на человека, радующегося успеху другого. Понимаешь, сказал он, Костя не любит, когда мы, его родители, приходим на соревнования. Многие боксеры этого не любят. Я не хотел, чтобы Костя знал. — Не беспокойтесь, — ответил я. — Ну, спасибо. Он потрепал меня по плечу и быстро ушел. Не хотел встречаться с Костей. Конечно, мой отец не пришел бы тайком смотреть на меня. Он пришел бы открыто. И если бы я дрался так здорово, как Костя, я бы сам позвал на соревнования моих стариков. Пусть посмотрят. И дерись я так здорово, как Костя, я бы прямо сейчас, не сходя с места, надавал бы Косте плюх. Так мне было жаль костиного отчима. Он любит Костю, а Костя заставляет его унижаться, хам. Подошел Костя, и мы с ним досмотрели соревнования. Стало немного интереснее. На ринг вышли тяжеловесы, а в тяжелом весе ударят так ударят. Костя сказал, что сегодня только четверть финала, а когда будет финал, зал будет битком набит. Мы вышли из клуба. «Дойдем до Белорусского, а там доедем на метро», — предложил Костя. Бульвар тянулся посередине Ленинградского проспекта. «Что у тебя произошло с Веном?» — спросил Костя. «Начинается. Опять надо изворачиваться. Мы говорили с Веном о Мавродаке. О нем Костя запретил говорить. По-видимому, воен уже передал ему наш разговор. Ну и черт с ними. Надоело. Честное слово. Тайны, секреты. Невыносимо. Он просил тебя обменять Нецке? «Ах так, разговоры Нецке». Значит, В.Н. не передал ему нашего разговора о Маврадаке. Странно. Почему? Да, просил. Он предлагал тебе взамен хорошую Нецке? Я не имею права менять. Чья она? Художника Краснухина. Тебе какая разница? Не желаю иметь дело с В.Н. А со мной? С тобой, пожалуйста. Костя вынул из чемодана Нецке. Она изображала всадника с мечом, луком и стрелами в крошечном колчане. Удивительное в этой фигурке было то, что всадник еще не падал с коня, даже не соскальзывал, не склонялся на его гриву. И все равно было ясно, что он ранен и сейчас упадет. В фигурке было какое-то неуловимое движение. Был последний скачок коня, после которого икони всадник рухнут на землю. — Это Нэцка лучше твоей стрекозы. — Ты ее меняешь для Вээна. — Какая тебе разница? — Вену я ее не отдам. — Если ты так о ней заботишься... Почему ты не отдаешь ему своего мальчика с книгой? Вен разыскивает его по всей Москве, а она у тебя. Хоть пожалел бы его труды. Не твое дело. Ах, не мое. Тогда не вмешивайся и в мои дела. Нецки я не отдам. Кончен разговор. Разговор далеко не кончен, процедил сквозь зубы Костя. Опять угрозы. Смешно ей богу. Думают, что я их боюсь. Дурачки, честное слово. Идиотики. Я остановился. Вот что, Костя, угрозы и запугивания оставь для кого-нибудь другого. Я уже тебе это говорил и повторяю опять. Твой Вен прохвост, вот кто он такой. И ты в этом когда-нибудь убедишься? Смотри, чтобы не было слишком поздно. А я не желаю. Вы и и заврались. А я не желаю. Твой отчим добрый, порядочный человек, а ты ему хамишь. Вен прохвост, ты ему лучший друг. Ну и, пожалуйста, с Богом. Не касайся этого. — закричал Костя. — Мне нельзя касаться твоих дел, а тебе моих можно. Так не пойдет. Мои дела — это мои дела, а твои — наши общие. Мы их делали вместе. Делали, а теперь не будем. Тебе надо заработать у ВНа, а мне не надо. Дешево ты продаешься. Прохвост ВН тебе дороже человека, который тебя воспитал. Я только что видел твоего отчима. Костя поднял на меня глаза. — Где ты его видел? — В клубе. Он был рад и счастлив тому, что ты выиграл бой. А ты вынуждаешь его приходить тайком. Он просил меня не говорить тебе, что я его видел. Вот как ты заставляешь его унижаться. А что он сделал тебе плохого? Ты мучаешь своих родных из-за кого? Из-за прохвоста ВНа? А кто тебе ВН? Ведь не отдаешь ты ему мальчика с книгой. Все понимаешь. Эта догадка пришла мне в голову неожиданно. Костя молчал. Я попал в самую точку. Надо развивать успех.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 «Коварный, вероломный человек. Всех пугает, всех ссорит между собой, всех обманывает и тебя обманывает. Ты еще убедишься в этом?» Костя на лицо выражало страдание. «То, о чем мы говорили, было главным, самым важным в его жизни. И надо говорить только об этом, больше ни о чем». И я сказал. «Краснухин хорошо знал Мавродаки. Пойдем к нему». «Я в третий раз у Краснухина» но у меня ощущение, будто я хожу сюда всю жизнь. Так здесь все знакомо, привычно, хорошо, тесно, нагромождено, пахнет кухней. Галя и Саша прыгают на диване, звонит телефон. Краснухин басит в трубку. Нет ни дорогих картин, ни старинной мебели, как у Вена, ни изящных безделушек. И все же именно здесь живет и работает настоящий человек искусства». В лице Краснухина не было озабоченности, как в прошлый раз. Он был спокоен, безмятежен. Видимо, все устроилось, все обошлось. Он объяснился, и больше объясняться пока не надо. На Краснухине был темно-синий костюм и белая рубашка с галстуком. Костюм был старенький, потертый, заношенный, сидел мешком. И все же Краснухин выглядел в нем очень представительным. Крупный, сильный, красивый мужчина. Чувствовался подъем, праздник, что ли, какой-то.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 «Пойду, пожалуй, а ты, Костя, посиди». Недоуменный взгляд Кости показал, что он не оценил моего дипломатического хода. Тогда я сказал Краснухину. «Евгений Алексеевич, это мой товарищ Костя. Вы не расскажете ему о профессоре Мавродаке». Краснухин еще раз посмотрел на Костю, повращал глазами, потом долго рылся в бумагах, развязывал и завязывал тесенки на папках, перебирал карточки и рисунки и, наконец, нашел то, что искал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 В статье В.Н. меньше, но писал их один человек, это точно. — Вы дадите мне на пару дней журнал? — спросил я. — А с чем я останусь? Впрочем, только верни. — Поразительный человек. Ни в чем не может отказать. Через два дня журнал будет у вас. Краснухин достал из шкафа Нецка круглую лакированную пуговицу с изображением цветка на высоком тонком стебле. Цветок тянулся к солнцу.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 Что прекрасно в этой Нецке! Прекрасно доброе чувство, которое двигало ее создателем. Сознание, что и сотни лет назад люди радовались прекрасному и доброму. Я бы так и оценивал произведение искусства. По степени доброго чувства, которое они вызывают. Это верно, заметил я. Еще Пушкин сказал, чувства добрые я лиры пробуждал. Краснухин поворащал на меня глазами, но ничего не ответил. А чего отвечать? — Лучше Пушкину не скажешь. Краснухин положил Нецкой в коробочку и протянул Кости. Возьми. Это из коллекции твоего отца. Мы вышли с Костей от Краснухина. — Краснухин человек, — сказал я. Костя молчал. — А АВН написал про него подлую статью, — продолжал я. Костя молчал. — Хороший человек, не напишет подлую статью, — заключил я. Костя молчал.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 Нес какую-то чепуху, а они смеялись. Какую бы ересь не порол Шмаков Петр, девчонки всегда хохочут. Несут футбольные мечи, а он... Забьем, голешник Всех хохочут. А что смешного? тащит теннисные ракетки, о Шмаков... Полетим на этой ракете на Луну. Глупо, глупо. А все смеются. Что делаем после работы? Развязано спросил Шмаков у Зои. А что вы предлагаете? В тон ему бойко ответила Зоя. Есть дивные пластинки у меня.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 Она собирается выйти замуж. Черт возьми, за кого? За Верзилу, которого я хотел считать ее братом. Это правда? Спросил я Зою с полным достоинством. Это правда. Ответила Зоя тоже с полным достоинством и со своей проклятой улыбкой. Шмаков Петр смотрел на меня. Еще ухмыляется остолоб. Мне что? Я не влюблен в Зою, как он. Его девушка выходит замуж, а он ухмыляется. — Не огорчайся, Крош, — рассмеялась Рая. — Мы тебе найдем другую невесту. — Дуры, как разговаривают со мной. — Для меня это не новость, — сказал я. — Жених, шофер такси. — Откуда ты знаешь? — удивилась Зоя. — Видел, как он к магазину подъезжал. Заметил Шмаков, завидуя моей проницательности. — Я все знаю. Я так много знаю, что мне уже неинтересно жить. Я повторил выпендрючку Игоря.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 Или на помощь Зои? По-видимому, сначала Майки. А уж вытащив Майку, кинулся бы за Зоей. Не исключено, что за это время Зоя пошла бы ко дну. Ну, не думаю. Она крепкая девчонка и полная. А полные, как известно, лучше держатся на воде и не так быстро тонут. Если разобраться, то любви у нее ко мне не было. Так, дурака валяла. Недаром меня насторожила ее улыбка. Насмешливая, поощрительная, с примесью любопытства и с оттенком сомнения.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 Туда была вложена и переписанная мной статья Максимова. Больше мне нечего было говорить. Костя достаточно умен, чтобы во всем разобраться. Мама вышла за отчима через несколько лет после того, как все это случилось, — сказал Костя. И отчим меня усыновил. Они не хотели, чтобы я знал, как умер мой отец. Боялись меня огорчить, что ли. И потому скрывали от меня правду. «Ну что ж», — сказал я, — «самое время подвести итоги».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 сказал Костя. — Мне она тоже не слишком нравится, — ответил В.Н. — Но напиши ее другой, она была бы еще хуже. — Уж слишком издалека начинает Костя. Так мы никогда не доберемся до сути. Я спросил напрямик. — Вы знали такого Максимова? — Что за Максимов? В сорок восьмом году он написал статью о Костином отце.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 Ею и заканчиваю свои записки. До свидания. 1964-1965 года. Москва. Произведение озвучено в 2016 году. Текст читал Аркадий Бухмин.